Глава первая. Я стояла на высеченном в камне балконе, раскинув руки, дрожа в своей жалкой мантии, и пыталась играть хороший спектакль. Мой кафтан был сшит из лоскутков наряда, в котором я сбежала из дворца, и пестрых штор, которые, как мне сказали, изъяли из закрывшегося театра где-то рядом с салой. Отделку составляли бусины, снятые с люстры в тамошнем фойе. Вышивка на рукавах пообтрепалась. Давит и Женя, сделали всё возможное, но их ресурсы под землёй ограничены. Издалека кафтан выглядел вполне сносно, мерцая золотом в свете, который будто бы исходил из моих ладоней, посылая яркие лучи на настороженные лица последователей далеко внизу. Вблизи же было видно, что нити распустились, а блеск искусственный, прямо как я, потрепанная святая. Голос опрата громом пронесся по белому собору, и толпа закачалась с закрытыми глазами и воздетыми руками, как маковое поле, где руки словно бледные стебельки, потревоженные ветром, которого я не чувствовала. Я повторила хореографическую серию жестов, двигаясь медленно, чтобы Давид и любой инферн, помогавший ему этим утром, могли проследить за моими действиями со своего места в нише, скрытой прямо над балконом. Утренние молитвы приводили меня в ужас, но по словам священника эти напускные представления были необходимы. "Это твой дар людям, Санкта Алина", говорил он. "Это Надежда. На самом деле это иллюзия, тусклый намёк на свет, над которым я некогда властвовала. Золотые отблески в действительности огонь инферна, отражённый от разбитой зеркальной тарелки, которую Давиду удалось смастерить из рассонных осколков. Она походила на те тарелки, которые мы использовали в неудачной попытке остановить орду Дарклинга во время битвы в Осальте. Нас застали в расплох, и ни моя сила, ни наша стратегия, ни изобретательность Давида и предприимчивость Николая не смогли предотвратить бойню. С тех пор мне не удавалось призвать даже лучик света. Но большинство из прихожан Апрата никогда не видели, на что способна их святая, так что пока этой уловки было достаточно. Священник завершил проповедь. Это был наш сигнал к финалу. Инферн позволил свету ярко вспыхнуть вокруг меня. Луч лихорадочно подпрыгивал и дрожал, а затем наконец померк, когда я опустила руки. Что ж, зато теперь я знаю, кто сегодня на огненном дежурстве с Давидом. Кинула хмурый взгляд на пещеру. Харшау его постоянно заносило. Из битвы в малом дворце выбралось три инферно, но одна умерла от ранений всего через пару дней. Один из двух оставшихся, Хэршоу, был самым могущественным и непредсказуемым. Я спустился с платформы, желая побыстрее избавиться от общества опрата, как вдруг оступился и подалась вперёд. Священник схватил меня за руку и придержал. Осторожнее, Алина Старкова, ты слишком беспечно относишься к своей безопасности. Спасибо, кивнула я. Мне хотелось отстраниться от него и от выворачивающего наизнанку смрада сырости и ладана, который тянулся за ним, куда бы он ни шёл. Ты сегодня плохо себя чувствуешь? Нет, просто неуклюже. Мы оба знали, что это ложь. Я окрепла с тех пор, как пришла в Белый собор. Мои кости сраслись, еда оставалась в желудке, она всё равно оставалась хилой. Тело изнывало от боли и постоянной усталости. "Возможно, тебе не помешает день отдыха", я сжала челюсти. Очередной день в заперти, в моей пещере. Подавило чувство раздражения и слабо улыбнулась. Я знала, что он хочет увидеть. Я замёрзла. Немного отогреться в котельной было бы, кстати, Строго говоря, это правда. Кухня единственное место в Белом соборе, где не так сыро. Сейчас уже должны были разжечь как минимум один из утренних очагов. Большая круглая пещера наполнится запахами свежевыпеченного хлеба и сладкой каши, которую повара готовили из сухого гороха и порошкового молока, запасов, поставляемых союзниками с поверхности и накопленных паломниками. Я вздрогнула для верности, но единственным ответом священника было уклончивое «м-м-м». Мое внимание привлекло движение на входе в пещеру. Новоприбывшие паломники. Я невольно присмотрелась к ним со стратегической точки зрения. На некоторых была форма, говорившая, что они дезертировали из первой армии. Все были юными и трудоспособными. «А где ветераны?» — поинтересовалась я. «И вдовы?» Путь под землю нелёгок, ответила Прат. Многие слишком старые или слабые, чтобы его преодолеть. Они предпочитают оставаться в своих уютных домах. Сомнительно. Паломники приходили и на костылях, и с клюками, не взирая на старость и немощность. Даже находясь при смерти, они желали кинуть прощальный взгляд на заклинательницу солнца. Я осторожно обернулась через плечо. И смогла заметить стражи священника, стоящих на страже в арке. Они были монахами-книжниками, как опрат, и под землёй только им дозволялось носить оружие. На поверхности они служили привратниками, разоблачали шпионов и неверующих, а также предоставляли убежище тем, кого считали достойными. В последнее время число пилигримов сократилось, а те, кто все же пополнял наши ряды, казались скорее крепкими, чем набожными. А прад нуждался в потенциальных солдатах, а не только ртах, чтобы кормить. «Я могла бы навестить немощных и стариков», — предложила я. Знала, что спорить бессмысленно, и все равно произнесла это. Ответ можно было предугадать наперед. Святая должна выходить к своим людям, а не прятаться, как крыса, в лабиринте пещер. Священник улыбнулся той доброжелательной, с нисходительной улыбкой, которую обожали паломники и которая вызывала у меня желание закричать. В тяжелые времена большинство животных уходит под землю. Так они выживают, — сказал он. Когда глупцы прекращают воевать, именно крысы, правят на полях брани и в городах и питаются мертвечиной, подумала я, поёжившись. Словно прочитав мои мысли, священник опустил руку мне на плечо. Его длинные бледные пальцы распластались на нём как восковой паук. Если обряд предполагал, что этот жест должен меня утешить, у него ничего не вышло. Терпение, Алена Старкова. Мы взойдём, когда придёт время. не раньше. Терпение. Таково было его предписание. Я подавила желание коснуться головы запястья, пустого места, предназначенного для костей жар-птицы. Я добыла чешую морского хлыста и рога оленя, но последний кусочек головоломки Морозова отсутствовал. Возможно, третий усилитель был бы уже у нас, если бы Апрат отправил своих людей на охоту или просто позволил нам вернуться на поверхность. Но у этого разрешения была своя цена. "Мне холодно", напомнила я, пряча глубже своё раздражение. "Хочу в котельную". Он нахмурился. "Мне не нравится, что ты общаешься с этой девушкой". Стражи позади нас яростно зашептались, и до меня донеслось слово, сокрушённое. Я отмахнулась от руки апрата и шагнула в проход. Святые стражи вытянулись по стойке смирно. Как и их братья, они были одеты в коричневое и носили на груди эмблему в виде золотых солнечных лучей. Тот же символ значился на мантии апрата. Мой символ. Но они никогда не смотрели на меня прямо. И ни разу не заговаривали ни со мной, ни с другими беженцами-грешами. Вместо этого стражи молча стояли по углам комнат и следовали за мной по пятам, как бы родатые, вооружённые призраки. "Я запретила так её называть", сказала я. Они продолжали смотреть прямо перед собой, словно я была невидимкой. Её зовут Женя Сафина. И если бы не она, я бы до сих пор оставалась пленницей Дарклинга. никакой реакции. Но я заметила, как они напряглись при упоминании её имени. Взрослые мужики с ружьями боятся изуродованную шрамами девушку, сыггерные идиоты. Спокойно, Санкталина, примирительно сказала прат, беря меня под локоть, чтобы отвезти по проходу в свою комнату для аудиенции. Потолок из каменной породы с серебристыми прожилками был украшен резьбой в форме розы, а стены расписаны святыми с золотыми нимбами. Должно быть, это работа фабрикаторов. Ни один обычный пигмент не выдержал бы холода и сырости Белого собора. Священник устроился на низком деревянном стульчике и предложил мне занять другой. Я попыталась скрыт своё облегчение, оседая на него. Силы покидали меня даже от долгого стояния. Апрат присмотрелся ко мне, отмечая тусклую кожу, тёмные круги под глазами. Наверняка Женя способна на большее. С моей битвы с Дарклингом прошло больше двух месяцев, но я никак не могла оправиться. Впавшие щёки образовали сердитую гримасу на моём лице, а белая копна волос так истончилась, что походила на паутину. В конце концов мне удалось уговорить Апрата позволить Жене видеться со мной на кухне в обмен на обещание, что она поработает над моей внешностью и придаст мне более презентабельный вид. Она единственный Гриш, с которым я общалась за последние недели. И я наслаждалась каждым мгновением, каждой доходящей до меня ничтожной новостью. Она старается изо всех сил, Священник вздохнул. Полагаю, нам всем нужно проявить терпение. Ты исцелишься со временем, при помощи веры и молитв. Меня охватила ярость. Он чертовски хорошо знал, что меня может исцелить только использование силы. Но для этого нужно вернуться на поверхность. Если бы вы позволили мне рискнуть подняться наверх, «Ты слишком ценна для нас, Санкта Алина, а риск слишком велик». Он виноват и пожал плечами. «Если ты не будешь заботиться о своей безопасности, придется мне этим заняться». Я промолчала. Мы часто играли в эту игру, еще с тех пор, как меня сюда привели. А Пратт многое для меня сделал. Он единственная причина, по которой мои греши спаслись из битвы с чудовищами Дарклинга. Он дал нам убежище под землёй. Но с каждым днём белый собор казался больше темницей, чем укрытием. Он сцепил пальцы вместе. Месяцы идут, а ты всё мне не доверяешь. Доверяю, солгала я. Как же иначе? И тем не менее, ты не даёшь мне помочь. Если мы раздобудем Жар-птицу, всё может измениться. Давид работает над записями Морозова. Уверена, ответ кроется в них. Апрат впирился в меня взглядом своих чёрных глаз. Он подозревал, что я знаю о месте нахождения Жар-птицы, третьего усилителя Морозова и ключа к раскрытию силы, которая может побороть Дарклинга и уничтожить каньон. Он прав. По крайней мере, я на это надеялась. Единственная наша подсказка о её месте пребывания была закопана в моих скудных детских воспоминаниях и надежде, что пыльные руины двух столбов не так просты, как кажется. Так или иначе, возможную локацию Жар-птицы я намеревалась хранить в секрете. Я была изолирована под землёй, Почти бессильно, и за мной постоянно следили святые стражи. Мне не хотелось расставаться со своим единственным преимуществом. «Я желаю тебе только лучшего, Алина Старкова, тебе и твоим друзьям. Выжили столь немногие. Если с ними что-нибудь случится, оставьте их в покое», прорычала я, позабыв об игре в вежливость и покорность. Мне не понравился проницательный взгляд Апрата. Я просто имел в виду, что подземелье непредсказуемо, тут может всякое случиться. Я знаю, что каждая потеря сильно по тебе ударит, а ты и так очень слаба. При последнем слове его губы растянулись, открывая дёсны. Они были чёрными, как у волка. И снова меня захлестнула волна гнева. С первого дня в Белом соборе в воздухе чувствовалась угроза, держа меня под постоянным давлением страха. А прад никогда не упускал возможности напомнить о моей уязвимости. Почти не осознавая, я пошевелила пальцами в рукавах. По стенам комнаты поползли тени. А прад вжался в стул. Я нахмурилась, изображая недоумение. «Что-то не так?» Он прочистил горло, глазки забегали вправо-влево. Нет. Ничего, с запинкой ответил священник. Я позволила теням отступить. Его реакция стоила наплыва головокружения, охватывающего меня каждый раз при проделывании этого трюка. На этом мои способности заканчивались. Я могла заставить тени прыгать и плясать, но не более. Это печальная, тихая эхо способности Дарклинга, отголоски силы, использованной в противостоянии, которая чуть не убила нас обоих. Я обнаружила ее, когда пыталась призвать свет, и делала все возможное, чтобы развить ее во что-то большее, что-то, чему я могла бы противостоять. Безуспешно. Тени казались сильными. наказанием, призраками великой силы, служившей единой цели, насмехаться надо мной в святой фарсов и зеркал. Апрат встал, пытаясь вернуть самообладание. Ты пойдёшь в архив, решил он. Время за тихими студиями и созерцанием поможет прояснить разум. Я подавила стон. Это действительно наказание. часы, потраченные на бесплодное просматривание старых религиозных текстов в поисках сведений о Морозове. Не говоря уж о том, что в архиве влажно, мерзко, и он кишел святыми стражами. "Я провожу тебя", добавила Прат. "Ещё лучше". "А котельные?" спросила я, пытаясь скрыть отчаяние в своём голосе. Позже Сакро Женя подождёт. ответил он, и я последовала за ним в проход. Знаешь, тебе ведь не обязательно сбегать в котельную. Вы могли бы встречаться с ней здесь, в уединении. Я покосилась на стражей, следовавших за нами. В уединении, смешно. А вот мысль о том, что мне запретят ходить на кухню, совсем не смешная. Может, сегодня главный дымоход откроют больше, чем на пару секунд. слабой надеждой, но ничего другого мне не оставалось. Я предпочитаю котельную. Там тепло. Я одарила его скромной улыбкой, нижняя губа слегка задрожала, и я добавила: "Она напоминает мне о доме. Священник любил такое образ смиренной девицы, жмущейся у кухонного очага, под ольманти, пачкается в пепле. Очередная иллюзия. Ещё одна глава в его книгу о святых. Хорошо, наконец, сказал он. Чтобы спуститься с балкона, понадобилось много времени. Белый собор получил своё название из-за лебастровых стен и огромной главной пещеры, где мы и проводили службу по утрам и вечерам. Но он был куда больше, разросшаяся сеть туннелей и пещер, целый город под землёй. Я ненавидела каждый его сантиметр. Влага, которая просачивалась сквозь стены, капала с потолков и собиралась бусинками на моей коже. Холод, от которого некуда деваться. Паганки и ночные цветы, растущие в щелях и трещинах. Я ненавидела способ, которым мы отмечали время: по утренним службам, дневным молитвам, вечерним службам, по дням святых, дням поста и дням нестрогого поста. Но больше всего мне притекло чувство, что я действительно маленькая крыса, белая и красноглазая, царапающая стены лабиринта своими немощными розовыми коготками. Орат повёл меня через пещеру к северу от главного зала, где тренировались солнечные солдаты. Люди жались к каменным стенам или тянулись прикоснуться к моему золотому рукаву, пока мы проходили мимо. Шагали мы медленно и горделиво. Вынужденно. Я не могла идти быстрее, чтобы не выбиться из сил. Люди Апрата знали, что я больна, и молились за мое здоровье. Но он боялся, что поднимется паника, если они прознают, насколько я хрупкая, насколько по-человечески уязвима. К тому времени, как мы пришли, солнечные солдаты уже начали тренировку. Они болели. Священные воины Апрата, носящие мой символ, вытатуированный на руках и лицах. Большинство из них были дезертирами первой армии, на другие просто молодые, дерзкие, готовые умереть. Они помогли спасти меня из малого дворца, и потери были велики. Святые или нет, они в подмётке не годились ничегом Дарклинга. И всё же На службе у Дарклинга были и воины, из числа людей и грешей. Так что наши солнечные бойцы продолжали тренироваться. Только теперь они это делали без настоящего оружия, с деревянными мечами и винтовками, заряженными восковой дробью. Солнечные солдаты отличались от других паломников. В культ Солнечной святой их привело обещание перемен. Многие из них были слишком юны, и не слишком преданы апраату и старым церковным обычаям. С моего прибытия в подземелье священник держал их на коротком поводке. Он нуждался в них, но не мог им полностью доверять. Мне было знакомо это чувство. Святые стражи выстроились вдоль стен, пристально наблюдая за тренировкой. Их поле настоящее, как и лезвие сабель. Входя в зал, и я приметила группку, наблюдавшую за спаррингом Мала и Стига, одного из двух выживших инфернов. Плечистый, светловолосый и с полным отсутствием юмора фьорданец до мозга костей. Мал уклонился от огненной дуги, но вторая вспышка пламени задела его рубаху. Зрители ахнули. Я думала, что он попятится, но вместо этого тот кинулся в бой. Он прыгнул, и перекатился, потушив пламя об землю. Сбил Стига с ног и через секунду уже прижимал его лицом к полу. Мал скрутил Инферну руки, чтобы тот не мог снова атаковать. Наблюдавшие солдаты разразились одобрительным свистом и аплодисментами. Зоя откинула блестящие чёрные волосы через плечо. Отлично, Стиг, ты скручен и готов к взбучке. Мал заставил её умолкнуть одним взглядом. Отвлечь, обезоружить и обезвредить, сказал он. Главное не паниковать. Он встал и помог подняться Стигу. Ты в порядке? Тот раздражённо насупился, но кивнул и пошёл тренироваться с симпатичной девушкой-солдатом. "Давай же, Стик", сказала она, широко улыбаясь. "Я постараюсь быть с тобой помягче". Её лицо выглядело знакомо, но мне потребовалось несколько секунд, чтобы признать её. Руби. Мы с Малом тренировались с ней в Полезной. Она была в нашем полку. Я помнила её смеющуюся, радушной, счастливой кокеткой, из-за которой я чувствовала себя неуклюжей и жалкой. У неё была всё та же яркая улыбка, та же длинные светлые косы. Но даже издалека в ней была заметна настороженность, бдительность, приобретаемая в военное время. На правой стороне лица темнело черное солнце. Странно думать, что эта девушка, сидевшая однажды напротив меня в столовой, теперь считала меня божеством. А праты его стражи редко водили меня в архив этой дорогой. Что же изменилось сегодня? Может, он привёл меня сюда, чтобы я посмотрела на остатки своей армии и вспомнила цену своих ошибок, чтобы показать, как мало союзников у меня осталось. Я наблюдала, как Мал ставит в пары солнечных солдат и грешей. Там были Шквальные, Зоя, Надя и её брат Адрик. Вместе со Стигом и Хершоу они были моими последними эфириалами. Но Хэршова нигде не было видно. Возможно, он снова завалился спать после того, как призвал мне огонь во время утренней молитвы. Что же касается корпориалов, единственными сердцебитыми в тренировочном зале были Тамара и ее огромный брат-близнец Толя. Я обязана им жизнью, и этот долг меня тяготил. Они были приближенными опрата, которым поручили обучать солнечных солдат, и они врали мне месяцами в малом дворце. Я пока не знала, что с этим делать. Доверие — это роскошь, которую я не могла себе позволить. Оставшиеся солдаты ждали своей очереди для спарринга. Гришей попросту не хватало на всех. Я не могла себе позволить. Жени и Давид держались в стороне, да и сражаться не умели. Максим, целитель, предпочитал практиковать своё ремесло в лазарете, хотя мало кто из людей Опрата доверял грешу настолько, чтобы воспользоваться его услугами. Сергей был могущественным сердцебитом, но мне сказали, что он слишком нестабилен, чтобы спокойно подпускать его к ученикам. Он находился в гуще сражения, когда Дарклинг организовал своё неожиданное нападение и видел собственными глазами, как монстры разорвали его любимую девушку на кусочки. Второй и последний наш сердцебит был убит ничегоями где-то между малым дворцом и часовней. "Из-за тебя", отозвался голос в моей голове, потому что ты их подвела. От мрачных мыслей меня отвлёк голос опрата. "Мальчишка слишком много и себе позволяет". Я пригляделась за его взглядом к мало разхаживающему между солдатами, чтобы объяснить что-то одному или исправить другого. Он помогает им тренироваться, сказала я. Он раздаёт приказы. "Орецев", подозвал его к себе священник. "Ян, пригласи", наблюдая за приближением Мала. Мы едва виделись с тех пор, как ему запретили приходить ко мне в комнату. Помимо тщательно нормированных встреч с Женей, оправт изолировал меня от всех потенциальных союзников. Мал изменился. На нём была крестьянская рубаха из грубой материи, служившая ему формой в малом дворце. Но он похудел и побледнел за время, проведённое под землёй. Узкий шрам на подбородке выделялся острым рельефом. Он остановился перед нами и поклонился. В последние месяцы ближе нас друг к другу не подпускали. "Ты здесь не капитан", осадил его опрат. "То ли Тамара старше тебя по званию". Малкивнул. "Так и есть. Тогда почему ты ведёшь тренировку?" "Ничего я не веду. Мне есть чему научить им". есть, чему научиться. Это верно, горько подумала я. Мал хорошо поднаторел в борьбе с грехами. Я вспомнила, как он, разбитый и истекающий кровью, стоял над шквальным в конюшне малого дворца, какой вызов и презрение читались в его глазах. Я бы с радостью обошлась без этого воспоминания. Почему этим новобранцам не нанесли татуировку? Спросил Опрат, указывая на группу, дерущуюся на деревянных мечах у дальней стены. Всем им было не больше 12, потому что они ещё дети, ответил Мал ледяным тоном. Это их выбор. Ты же не откажешь им в возможности показать свою верность нашему делу? Я отказываю им в том, о чём они пожелают. Это не в нашей власти. Челюсти мало заходили желваками. Если мы проиграем, эти татуировки заклеймят их как солнечных солдат. С тем же успехом они могут хоть сейчас записаться на встречу с расстрельной командой. Поэтому на твоём лице нет татуировки. Твоя вера в нашу победу настолько слаба? Мал покосился на меня, а затем снова на прата. Я храню свою веру для святых, спокойно ответил он, а не для людей, которые посылают детей на верную смерть. Священник прищурился. Мал прав, вмешалась я. Пусть они останутся непомеченными. Апред равнодушно взглянул на меня своими чёрными глазами. Пожалуйста, тихо добавила я. В знак доброты ко мне. Я знала, как сильно ему нравится этот голосок, ласковый, тёплый, как колыбельная. "До «Да чего у тебя нежное сердце?" ответил священник, цокая языком. Но я видела, что он доволен. Несмотря на то, что я перечьла его желаниям, такой святой он и хотел меня видеть любящей матерью, утешением для своего народа. Я впилась ногтями в ладонь Это же Руби, верно? спросила я, желая сменить тему и отвлечь Апрата. Она прибыла пару недель назад, ответил Мал. Руби хороша, служила в пехоте. Я невольно почувствовала крошечный укол зависти. Стик выглядит недовольным, заметила я, кивая на инферна, который, похоже, решил отыграться на Руби. Девушка делала всё возможное, чтобы постоять за себя, но явно проигрывала бой. Ему не нравится быть битым. По-моему, ты даже не вспотел? Нет, помотал головой Мал, и это проблема. Почему? спросила Прат. На долю секунды Мал перевёл взгляд на меня. Проиграв, больше учишься. Он пожал плечами. Ну хоть то ли всё ещё может надрать мне зад. Следи за языком, рявкнул Апрат. Мал проигнорировал его. Внезапно он прижал два пальца к губам и громко свистнул. "Руби, ты открыта. Слишком поздно". Её коса сгорелась. Ещё один юный солдат подбежал к ней с ведром воды и вылил его ей на голову. Я скривилась. "Постарайся не зажарить их до корочки". Мал поклонился. моя правительница а затем двинулся обратно к воинам этот титул произнес он его без привычной злобы которую я так явственно слышала в осальце но слова всё равно подействовали на меня как удар под дых ему не стоит так к тебе обращаться заметила прат почему это был титул дарклинга и он неуместен для святой тогда как ему ко мне обращаться Напрямую никак. Я вздохнула. В следующий раз, когда ему будет что сказать, я прикажу написать мне письмо. Опрат поджал губы. Что-то ты сегодня беспокойная. Думаю, дополнительный час в тишине архива пойдёт тебе на пользу. Говорил он с упрёком, словно я капризный ребёнок, засидевшийся допоздна вместо того, чтобы идти спать. Я заставила себя вспомнить об обещанной мне котельной и выдавила улыбку. Уверена, вы правы. Отвлечь, обезоружить и обезвредить. Когда мы свернули к проходу, который вёл к архиву, я оглянулась через плечо. Зоя опрокинула солдата на спину и закружила его, как черепаху, лениво вычерчивая рукой круги в воздухе. Руби что-то говорила мало Улыбка широкая, лицо страстное, но Мал смотрел на меня. В тусклом свете пещеры его глаза стали насыщенного голубого оттенка, цвета сердцевины огонька. Я отвернулась и поспешила за опратом, пытаясь усмирить свист в легких. Подумала об улыбке Руби, ее опаленной косе. «Милая девушка, нормальная девушка». Вот в ком нуждался Мэл. Если он еще не увлекся кем-то новым, в конце концов это неминуемо произойдет. И однажды я стану достаточно хорошим человеком, чтобы пожелать ему всего наилучшего. Но не сегодня. По пути в архив мы встретили Давида. Как обычно, выглядел он неопрятно. Волосы торчали во все стороны, рукава испачканы в чернилах. В одной руке у него была чашка горячего чая, из кармана торчал кусочек поджаренного хлеба. Его взгляд скользнул по аппрату стража. "Вы за мазью?" спросил он. Губы аппрата слегка скривились. "Мазью была смесь Давида для Жене. Помимо её собственных усилий, бальзам помогал заживить худшие шрамов, но раны от ничего и никогда не исцелялись полностью." Санта Алина пришла для утренних служб, торжественно заявил священник. Давид дёрнулся, что отдалённо напоминало пожатие плечами, и юркнул в дверной проём. Но ты же потом придёшь в котельную. Я пришлю за тобой стражу через 2 часа, сказала Прат. Женя Сафина будет ждать тебя. Его глаза осмотрели моё измождённое лицо, Проследи, чтобы она внимательнее исполняла свои обязанности. Он отвёл низкий поклон и скрылся в туннеле. Я осмотрела помещение и шумно, разочарованно выдохнула. Архив мог бы стать моим излюбленным местом, с запахом чернил на бумаге и тихим поскрипыванием перьев. Но на деле он был логовом святых стражей. плохо освещаемый лабиринт из арок и колонн, вытесанных в белой скальной породе. Когда Давид впервые увидел эти маленькие куполообразные ниши, которые частично обваливались, с выставленными в ряд древними книгами и манускриптами, страницы которых почернели от гнили, а корешки набухли от влаги, он единственный раз на моей памяти вспылил В пещерах было так сыро, что через пол проступали лужи. Вы не можете, не можете хранить тут записи Морозова, чуть ли не взвизгнул он. Это же болото. Теперь Давид кротал свои дни и большую часть ночей в архиве, изучая тексты Морозова, набрасывая теории и зарисовки в собственном журнале. Как и большинство грешей, он верил, что записи Морозова были уничтожены после создания каньона. Но Дарклинг ни за что бы не лишил мир таких знаний. Он спрятал журналы. И хоть я так и не добилась чёткого ответа от Опрата, но подозревала, что каким-то образом священник отыскал их в малом дворце и выкрал, когда Дарклингу пришлось бежать из равки. Я постелись на сиденье напротив Давида. Он притащил стул и стол в самую сухую из пещер и заполнил одну из полок запасным маслом для светильников, а также травами и смесями для бальзама жени. Обычно он корпел над какой-то формулой или что-нибудь чинил, не отрываясь от своего занятия часами. Но сегодня не находил себе места. Суетился с чернилами, постоянно посматривал на карманные часы, которые выложил на стол. Я вяло пролистывала один из журналов Морозова. От их вида уже тошнило. Бесполезные, сбивающие с толку и, что важнее всего, незавершенные. Он описывал свои гипотезы касательно усилителей, охоту на оленя, двухгодичные путешествия на китобои в поисках морского хлыста, теории насчет жар птицы... А затем ничего. Либо какие-то записи отсутствовали, либо же Морозов оставил работу неоконченной. Перспективы поисков и использования Жар-птицы и без того была достаточно грандиозной. Но мысль о том, что её может не существовать, и мне придётся снова сражаться с Дарклингом без неё, думать об этом было слишком страшно. Так что я просто отмахнулась от этих размышлений. Я заставила себя переворачивать страницы. Единственным способом следить за временем были часы Давида. Не знаю, где он их откопал, как заставил работать, и соответствовало ли время на них времени на поверхности, но я испепеляла циферблат взглядом и мысленно поторапливала минутную стрелку, чтобы шла быстрее. Святые стражи приходили и уходили, погружённые в изучение каких-то текстов. Они должны были проливать свет на рукописи, изучать священные писания. Но я сомневалась, что их основная работа заключалась в этом. Шпионская сеть Апрата раскинулась по всей Равке, и эти люди считали своим призванием поддерживать её. расшифровывать послания, собирать информацию, выстраивать культ новой святой. Трудно не сравнивать их с моими солнечными солдатами, большинство из которых были молодыми и неграмотными, не ведущими древних таинств, которые охраняли эти мужчины. Когда мне окончательно остычертили каракули Морозова, я поерзала на стуле, пытаясь размять затекшую спину, затем подняла, Достала старый сборник текстов, где в основном обсуждались молитвы, но в них также описывалась версия мученичества Санкт-Ильи. В этой Илья представал каменщиком, а соседскому мальчишку затоптала лошадь. Это что-то новенькое. Обычно мальчика изрезала на кусочки плугом, но история заканчивалась так же, как и все остальные вещи. Илья вернул мальчонку в того света, и за его труды жители деревни бросили мужчину в реку, предварительно сковав железными цепями. В некоторых версиях утверждалось, что он не утонул, а выплыл в море. Другие клялись, что его тело всплыло через пару дней на дальнем берегу, прекрасно сохранившись и источая аромат роз. Я выучила их все наизусть, но ни в одной не было ни словечка о жар-птице или указаний, что два столба — подходящее место для начала поисков. Все наши надежды на обнаружение жар-птицы опирались на старую иллюстрацию — Санкт-Илья в цепях, окруженный оленем, морским хлыстом и жар-птицей. Позади него виднелись горы, а еще дорога и арка. Арка давно разрушилась, но я думала, что эти руины можно найти в двух столбах, неподалеку от поселения, где родились мы с малым. По крайней мере, я надеялась на это. Сегодня во мне было меньше уверенности, что Илья Морозов и Санкт-Илья — один человек. Я больше не могла читать копии истории святых. Они лежали за плесневелой стопкой в дальнем углу, больше напоминая детские сказки, которые вышли из моды, чем предзнаменование некой великой судьбы. Давид снова ухватился за часы, положил на место, опять потянулся, попутно опрокинув пузырёк с чернилами и выдрузив его на место дрожащими пальцами. Да что ж с тобой сегодня такое? не выдержала я. Ничего, резко ответил Давид. Я уставилась на него. У тебя губа кровоточит. Парень вытер её рукой, но кровь снова выступила. Должно быть, он прокусил её. Давид. Он стукнул костяшками пальцев по столу, и я чуть не подпрыгнула. За мной стояли два стража, пунктуальные и устрашающие, как всегда. Вот, сказал Давид, вручая мне маленькую жестянку. Прежде чем я успела её забрать, страж выхватил её из рук. Что вы делаете? сердито поинтересовалась я, хотя и так знала. Ничто не передавалось между мною и другими грешами без тщательного осмотра, для моей же безопасности, разумеется. Святой страшно меня проигнорировал, пробежался пальцами по верху и дну жестянки, открыл её, понюхал содержимое, изучил крышку, затем закрыл и молча вручил мне. Я вырвала жестянку из его хватки. Спасибо, сухо сказала я. И тебе, Давид. Тот уже вернулся к своему журналу, делая вид, будто с головой ушёл в чтение. Но пирож жмал так крепко, что оно едва не ломалось. Женя ждала меня в котельной, просторной, почти идеально круглой пещере, которая обеспечивала пищей всех в Белом соборе. В вогнутых стенах было устроено множество очагов, напоминание о древнем прошлом равки, которые, как любили жаловаться повара, были далеко не такими практичными, как духовки и кафельные печи наверху. Для крупной дичи изготовили большие вертела, оно в руки поваров редко попадало свежее мясо. Вместо него подавали солонину, рагу из корнеплодов и странный хлеб. изготовленный из серой муки грубого помола, который на вкус смутно напоминал вишню. Повара почти привыкли к Жене, ну или, по крайней мере, уже не кривились и не начинали молиться при её виде. Я обнаружила её греющейся у очага у дальней стены котельной. Он стал нашим местом встречи, и повара каждый день оставляли там мисочку с овсянкой или супом. Когда я подошла со своим вооружённым эскортом, Женя откинула платок, и моя стража застыла. Девушка закатила единственный глаз и по-кошачьи зашипела. Те отпрянули и ретировались к входу на кухню. "Перебор", поинтересовалась Женя. "Да нет, В самый раз, ответила я, поражаясь перемене в ней. Раз она может смеяться над реакцией этих холоухов, это очень хороший знак. Мазь Давида исцеляла её шрамы, а в остальном это была неоценимая заслуга Тамары. На протяжении многих недель после нашего прибытия в Белый собор Женя отказывалась покидать свою комнату. Она просто лежала в темноте, не желая никуда выходить. под пристальным вниманием стражи я говорила с ней, упрашивала, пыталась рассмешить, но ничто не срабатывало. В итоге именно Тамара выманила её из комнаты, требуя, чтобы Женя хотя бы научилась защищать себя. "Какая тебе вообще разница?" пробормотала Женя, натягивая на себя одеяло. "Никакой", ответила Тамара. "Но если ты не можешь драться, то становишься обузой. Мне плевать, если меня ранят. А мне нет, возразила я. А тебе нужно следить за собственной безопасностью, отрезала Шуханка. Она не может приглядывать и за тобой. Я и не просила. Разве не было бы чудесно, если бы мы получали только то, о чём просили, сказала Тамара. А потом принялась щипать, трясти и попросту донимать Женю. Пока Таня откинула одеяло и не согласилась на одно занятие по борьбе, приватное, вдали от остальных и чтобы только святые стражи присутствовали в качестве зрителей. Да я её в лепёшку размажу, тихо пробурчала она мне. Должно быть, мой скептицизм читался на лице, поскольку Женя сдула рыжий завиток со всполосованного шрамами лба и сказала: "Ладно, когда я дождусь, пока она заснёт, а затем сделаю из её носа пятачок. Но она сходила на одно занятие, затем на второе, и, насколько мне было известно, Тамара так и не проснулась ни с пятачком, ни с зашитыми веками. Женя продолжала прятать лицо за платком и проводить большую часть времени у себя в комнате. Но она уже не горбилась и не сторонилась людей в тоннелях. Девушка сшила для себя чёрную шёлковую повязку на глаз из подкладки старого пальто, а её волосы значительно порежелели. Если Женя использовала свою силу, чтобы изменить цвет волос, значит её счастье частично вернулось. А значит, прогресс на лицо. Что ж, начнём, сказала она. Женя села спиной к комнате, лицом к огню. и слегка надвинула платок на голову, раздвигая его края по бокам, чтобы создать ширму от посторонних глаз. Когда мы впервые это попробовали, уже через секунду на нас бросилась стража. Но увидев, что я просто наношу мазь на шрамы Жени, они предоставили нам немного пространства. Раны от ничего и Дарклинга они воспринимали как некий божественный приговор. За что, кто знает. Если преступление Жене в том, что она примкнула к Дарклингу, то большинство из нас были в этом виноваты в то или иное время. А как бы они отреагировали на следы укуса на моём плече или на то, что я могла заставить тени извиваться. Я достала жестянку из кармана и начала наносить бальзам на раны. У него был резкий травяной запах, от которого слезились глаза. Я никогда не осознавала, до чего сложно долго сидеть смирно, пожаловалась Женя. А ты не сидишь смирно, только и делаешь, что ерзаешь, чешется. Может, почесать тебя гвоздём? Как думаешь, это поможет снять зуд? Просто скажи, когда закончишь, противная девчонка. Она пристально посмотрела на мои руки и прошептала: "Сегодня тоже не получилось. Пока нет. Горят только два очага. Да и огонь слабый. Я вытерла руки о грязноватое кухонное полотенце. Всё готово. Твоя очередь, кивнула Женя. Выглядишь кошмарно. Я знаю. Это относительное понятие. Печаль явственно читалась в её голосе. Я чуть не стукнула себя за бестактность. Коснулась рукой её щеки. Кожа между шрамами была гладкой и белой, как алебастровые стены. Ну, я иas лица. Уголки её губ загнулись почти в улыбке. Иногда бывает. Но я сама об этом заговорила. Теперь помолчи и позволь мне выполнить свою работу. Ровно настолько, чтобы оправт позволил нам и дальше здесь встречаться. Не хочу дарить ему симпатичную маленькую святую, чтобы порисаваться. Девушка театрально вздохнула. Это надругательство над устоями моей веры, и позже ты мне это компенсируешь. Как? Она склонила голову на бок. Думаю, тебе стоит позволить мне сделать тебя рыжей. Я закатила глаза. Не в этой жизни, Женя. Пока она медленно меняла мое лицо, я крутила жестянку в руках. Попыталась приладить крышку на место, но тут какая-то ее часть высвободилась из-под мази. Я подняла её кончиками пальцев, тонкий кусочек вощёной бумаги. Женя заметила его одновременно со мной. На обороте, неразборчивыми каракулями Давида было написано только одно слово: "Сегодня". Женя выхватила бумажку у меня из рук. "О, ради всех святых, Алина!" Тогда-то мы и услышали топот тяжёлых ботинок и какую-то возню снаружи. Котел упал на землю с громким лязгом, и одна из поварих взвизгнула, когда комната наполнилась святыми стражами с ружьями наготове и глазами, которые будто горели праведным огнем. А прад влетел вслед за ними в вихре коричневой робы. «Очистить помещение!» — рявкнул он. Мы с Женей вскочили на ноги, а стражи начали грубо выпихивать поваров из кухни, пока те недоуменно возражали и испуганно вскрикивали: "Что происходит?" требовательно спросила я. "Алина Старкова", сказала Прат. "Ты в опасности". Моё сердце выпрыгивало из груди, но голос оставался спокойным. "И что же представляет для меня опасность?" поинтересовалась я, поглядывая на котлы, кипящие в очагах. Обед — заговор, — провозгласил он, указывая на Женю. «Те, кто называют себя твоими друзьями, хотят тебя уничтожить». Еще больше бородатых приспешников опрата протопали через дверь позади него. Когда они выстроились в два ряда, я увидела испуганного Давида с круглыми глазами. Женя ахнула, и я опустила руку ей на плечо, чтобы не дать ей кинуться вперед. Следующими вошли Надя с Зоей. Их руки были связаны, чтобы не могли призвать силу. Изугалка губ Нади стекала струйка крови. Её кожа побелела под веснушками. С ними был и Мал. Его лицо сильно разбито. Он держался за бок и сутулился от боли, словно ему сломали ребро. Но хуже всего на меня подействовал вид стражей, охраняющих его по сторонам. Толя И Тамара, девушки вернули её топоры. Вообще-то, близнецы были вооружены не хуже, чем святые стражи. Они избегали встречаться со мной взглядами. "Закрепите двери", приказала Прат. "Мы разберёмся с этой прискорбной ситуацией без свидетелей".